Когда сразу за ними выскочил Конан, Туранцы продолжали пререкаться, пока громкий крик генерала не перекрыл все голоса. «Один из пиратов! Стреляйте!» Конан сбежал по карнизу и находился уже на полпути к жёлобу, ведущему по стене наверх. Гвардейцы, бежавшие впереди него, которые уже успели спуститься в ущелье, обернулись и уставились на него – Конан промчался мимо них такими гигантскими шагами, что лучники, недооценившие его скорость, осыпались стрелами камни позади него. Прежде чем они успели снова выпустить стрелы, Конан добрался до вертикального жёлоба в скальной стене. Кемерит скрылся в жёлобе, стенки которого на мгновение защитили его от стрел, окружавших генерала Туранцев.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 За ними гнались всадники в блестящих доспехах — туранские солдаты. Внизу, под ним, туранцы и запорожцы мельтешили, как муравьи, и, в конце концов, направились вдоль по ущелью по направлению крепости, оставив нескольких воинов сторожить Конана, на случай, если он решит спуститься. Через некоторое время Конан встал — потянулся могучим телом и обернулся посмотреть на восток, на море Вилоед. Он вздрогнул, когда его острый взор различил корабль. Прикрыв глаза рукой, он увидел, что это Туранская галера выбирается из устья речки, где Артабан оставил свой корабль. «Кром!» — пробормотал он.